Глава 13. Потерянная капсула. В состав экспедиции вошли мать и сестра Азара. Управлял антигравитационным грузовиком их родственник с пластинами в черепе. Подготовка и сборы заняли весь следующий день, так что в путь мы отправились ближе к вечеру. Дорога была проложена через долину и вела к оранжево-желтому кислотному болоту, закрывающему проход к горным пикам со стороны города. Примерно через час мы достигли ровного участка поверхности, явно используемого в качестве стоянки и лагеря. Там произошла выгрузка оборудования. Мужчина помог с распределением груза, но сам остался сторожить транспорт. Дальше мы продолжили путь втроем, если не считать шестиногого робота-разведчика, управляемого Марой. Проходы располагались прямо в трясине. Они были узкими, но механический паук, ловко перебирая лапами, шел впереди, неся скафандры, баллоны и остальное оборудование. «Откуда в предгорьях кислотные болота?» — спросил я у Нейры, а та, как всегда, принялась охотно отвечать. Девчонка сразу указала в сторону города. «Дредноут!» Во время приземления все пошло не по плану. Садя с орбиты, корабль должен был воспользоваться горными пиками и, получив гравитационную подпорку, соскользнуть по склонам, гася скорость. Но гравитационный якорь не смог надежно зацепиться. В результате скорость приземления превысила расчетную, и первое касание поверхности произошло именно в этом месте. Значит, целая сеть углублений с желто оранжевой грязью — это след от столкновения. Да, в момент удара разгерметизировались дополнительные хранилища с топливом. Структура этой смеси очень сложная. Она воспламеняется только при температуре выше 2000 градусов, Так поэтому все просто растеклось по Рытвинам и заразило местность на долгие годы. Как выяснилось впоследствии, биологические виды Пандоры быстро приспосабливаются к любой среде. Поэтому в этой части долины сформировался свой микроклимат с мутировавшими растениями и животными. Баки с топливом. А что еще отвалилось от корабля? Дредноут потерял внешнюю установку межпространственной связи. — Круг предков, — догадался я. — Да, он самый. Каждые полгода установка оживает и принимает концентрированный блок данных, который никто не может даже записать. «Выходят другие осколки арканской цивилизации шлют вам весточки, а вы не можете их расшифровать». Девчушка кивнула и поправила дыхательную маску, оберегающую легкие от ядовитых испарений. «Может, хватит болтать?» — грозно потребовала Мара. Она шла за пауком и контролировала его через интерфейс своего шлема. Скорость темнеет, лучше смотрите под ноги. Проходы широкие, но здесь хватает мест, где под поверхностью скопилась кислота в газовых карманах. Среагировав на приказ, я сразу принялся сканировать местность с помощью модифицированного зрения и действительно обнаружил пару пузырей, находящихся на нашем пути. Сразу указываю на опасные места Марии, чтобы она скорректировала курс. По дороге я активировал имплант и наложил свой маршрут на имеющуюся схему местности. Ориентиры практически совпали. Выяснилось, что после преодоления лабиринта под горами глайдер появился с этой стороны, на отметке 4000 метров над уровнем долины. А потом мне удалось спуститься и проползти между трясинами в километре от прохода. Я ничего не помню, но имплант автоматически записал координаты всего пути. И меня сразу заинтересовал один вопрос. Куда делся мой глайдер? Наблюдаю движение в трясине справа. Указываю на приближающийся к нам грязевой бурун. Мара тут же вскинула громоздкий плазмобой. Механические руки держали его ровно, несмотря на приличный вес. Прицелившись, она сделала один выстрел. Сгусток плазмы метнулся к цели и превратил крохотный кусочек болота в гейзер. Во все стороны полетели куски раскаленной биомассы, а из-под поверхности показалась зубастая пасть болотного ящера. Еще один выстрел хорошенько прожарил пятнистый бог хищника и заставил его ориентироваться. «Не стойте, нечего тут смотреть! Бегом за мной!» — воскликнула женщина и принялась догонять удаляющегося паука. Примерно через 15 минут ускоренного марша мы, наконец, выбрались из цепочки трясин. Забрались на каменный склон, я смог перевести дух и немного отдохнуть. Дальше путь проходил по заросшим зеленью склонам. Когда мы достигли трехтысячной отметки, деревья заменил кустарник и стало значительно прохладней. Мара припарковала паука на небольшой каменистой площадке. Когда-то давно один из каменных червей выкинул несколько сотен тонн породы исхода, ведущего внутрь горы, сформировав удобный уступ. А пока мы устраивались на стоянке, в долине начало смеркаться. Отдохнем немного и двинемся в путь». Нейла останется в лагере, а мы с пауком сможем подняться еще на тысячу метров выше. Далее пойдешь один. Ясно. Человек, что тебе ясно?» Спросила женщина, которую явно раздражало мое спокойствие. «Все ясно. Вы останетесь, а я иду дальше». «Мы можем устроить лагерь выше, но мои синтетические легкие не в состоянии действовать долго без определенного количества кислорода». «Паук тоже привязан ко мне и может действовать на удаление до 300 метров. Значит, не нужно никаких совместных подъемов. Я пойду один отсюда». Мара пыталась оспорить мое решение, но быстро осознала его правоту. «Конечно, мне не помешает помощь при подъеме четырех баллонов с дыхательной смесью, но по дороге я захотел кое-что проверить. А въедливая женщина могла мне помешать». Через 30 минут я был готов к выходу. Выданный АКОСом скафандр подогнали под мои габариты. С собой беру только немного еды, воду и баллоны с дыхательной смесью. Нести их помогала специальная конструкция и собранный космотехами антигравитационный пояс. Функциональные возможности этого устройства меня устроили. Сложное сочетание разнонаправленных электромагнитных полей, вырабатываемых поясом, словно якорь цеплялась к гравитационному полю планеты. Это поддерживало скафандр в строго вертикальном положении, несмотря на уклон, и значительно облегчало тяжесть груза. Правда, уже на подходе к отметке в 5000 метров обнаружились первые недостатки. Запас энергии в батареях, питающих скафандр, просел на 15%. Расчет импланта показал, что при таком расходе я вряд ли смогу подняться до 14000 метров. Эту проблему надо оперативно решать, либо не рисковать и возвращаться. Оставив баллоны у одной из дыр, проделанных червями, я вырубил поясные антигравы и направился по маршруту, приведшему меня в долину. Вначале послышалось журчание воды, а через 10 минут в туманной дымке показался один из горных потоков, текущих следника. Следы моего пребывания обнаружились, когда я перешел через ручей. Возле очередного грота лежал обрывок комбинезона Катаржанина. Спустившись на полкилометра ниже, я наткнулся на цель своих поисков. Угнанный глайдер застрял между двумя каменными глыбами. Видимо, после столкновения с преградой меня выбросило в сиденье. И далее я продолжил спускаться самостоятельно. Активировав систему транспорта, мне удалось извлечь его из-за Выглядел аппарат не очень. Защита сорвана, весь помятый, турбина сильно повреждена. Заряд батареи 12%, а силовой щит вообще отказался включаться. Износ всех систем достиг красной зоны. Бортовая нейросеть выдавала ошибки в навигации и требовала срочно отправить глайдер на ремонт. Но аппарат все равно функционировал. Даже на крутом склоне он держал горизонтальное положение и хоть боком, но мог передвигаться вверх. Теперь поставленная задача выглядела не такой уж невыполнимой. Вернувшись к баллонам, я перенес их к аппарату. Затем начался затяжной подъем, и снова глайдер показал себя с лучшей стороны. Конечно, он продвигался по заснеженным склонам очень медленно, преодолевая метр за метром, словно подъемник. Но главное, я не топал пешком, расходуя кислород и насилуя организм. На восьми тысячах метрах температура понизилась до минус двадцати, дышать стало труднее. Я решил сделать большой привал и отдохнуть перед штурмом высоты. Скафандр защищал от холода, а кислородная станция позволяла нормально дышать внутри, не поглощая дыхательную смесь из баллонов. В результате мне удалось спокойно поспать несколько часов. Когда я проснулся, уже рассвело. В какой-то момент туман расступился, и я смог увидеть большую часть долины. Бойство зелени не смогло скрыть следы первого столкновения дредноута с поверхностью. От желто оранжевых болот в сторону города шли ровные борозды. Джунгли смогли частично скрыть следы приземления, но все равно понятно, что здесь произошло много лет назад. Ну а главным доказательством приземления космического корабля был город Зарканцев. В его облике угадывались контуры дредноута. Башенки плазменных турелей и центральное строение Совета Мудрейших образовывали единую конструкцию развивающие последние сомнения в реальности произошедшего. Усевшись на глайдер, я продолжил подъем. Склон не становился круче, но спускающийся справа ледник значительно расширился. По пути начали попадаться настоящие ледяные скалы. На девяти тысячах обнаружились первые следы пребывания зарканцев. Две фигуры в красных скафандрах сидели за каменной глыбой. Рядом располагалось какое-то оборудование и остатки разоренного лагеря. Не став останавливаться, я продолжил подъем. На десяти тысячах метров каменную породу полностью покрыл ледяной монолит, в котором попадались огромные трещины, превращающиеся в разветвленные торосы. Далее пришлось постоянно останавливаться и выбирать более или менее нормальную дорогу. В процессе движения замечаю нечто явно рукотворное. Решив немного отклониться от маршрута, натыкаюсь на еще один лагерь с занесенным снегом оборудованием и телами зарканцев, замерзших в надувном боксе. А немного в стороне стоял настоящий боевой бот. Он был точной копией робота, виденного мною в бункере космотехов. Мощные бронеплиты покрывали механический скелет. За широкими плечами виднелись занесенные снегом подвесы с вооружением. Бот стоял вертикально и на белом фоне был похож на статую рыцаря, замершую между ледяными скалами. Подогнав глайдер поближе, я просветил замороженную железяку и обнаружил, что оболочка реактора теплее корпуса. Решив кое-что проверить, слезаю с глайдера и нахожу на правом манипуляторе точку цифрового взаимодействия. Судя по серой индикации, процессор робота находился в неактивном состоянии, но, несмотря на это... Имплант вошел во взаимодействие с зависшей системой. Произошел короткий обмен данными, и процессор бота начал обработку информации. Показатели количества энергии в разрешенных накопителях робота колебались в пределах нуля, поэтому на нормальную работу системы ее и не хватало. Несмотря на это, запросы импланта были приняты, и бот неожиданно дернул правым манипулятором, стряхнув с корпуса ледяную корку. И сразу процессор заработал стабильнее, установив прямой канал связи с имплантом. В информационном поле появилось трехмерное изображение огромного истукана. Рядом появился список, показывающий работоспособность всех систем и отдельных элементов сложной конструкции. Судя по всему, длительное пребывание на минусовой температуре не разрушило цепочки взаимодействия между системами. Энергии не хватало, но сам бот был готов к работе. По моей команде процессор обнулил все накопившиеся команды и теперь ожидал новых директив. Быстро изучив возможности робота, я не стал ничего придумывать и просто отдал приказ начать разогревать реактор. После этого сверхтяжелое ядро вошло во взаимодействие с активными изотопами и начало вырабатывать энергию. Судя по показателям, реактор бота давно выработал свой ресурс, но он по-прежнему мог выдавать мощность необходимую для минимальных действий. Понимая, что этого не хватит для нормального функционирования, я установил с процессором робота стабильный канал связи. Времени на оживление систем в ручном режиме не было, поэтому я просто вернулся к глайдеру и продолжил подъем. На 12-тысячной отметке обнаружились новые следы пребывания зарканцев. Из ледника торчали штыри с продетыми в них веревками. Длинный ряд уходил в белесую мглу, сквозь которую с трудом пробивался свет местного светила. Выбрав это направление, я остановился на отметке в 13 тысяч над уровнем океана. Здесь поле ледника раздалось в стороны, а покрывавшие его нижнюю часть трещины практически исчезли. Батарея глайдера практически разрядилась. Турбина надсадно чихала из-за разряженной атмосферы. Но, несмотря на это, я был благодарен транспорту, позволившему переместить баллоны на такую высоту. Кислородная станция давно перестала справляться с нагрузкой. И только подключение к баллонам позволяло дышать и поддерживать внутри скафандра нормальное давление. Глайдер помог подняться еще на пару сотен метров. В тот момент, когда белая мгла начала растворяться, превращаясь в ясное небо над головой, аппарат последний раз чихнул и устало опустился на ледяной склон. Значит, энергии в накопителях больше нет. Зафиксировав глайдер колышками, я подсоединил один из двух последних баллонов к системе и побрел вверх, используя антигравитационный пояс. И уже через несколько минут вышел из тумана на открытый участок, освещенный яркими лучами пандорского светила. Хорошо, что мое зрение автоматически реагировало на изменение света. Иначе можно было ослепнуть и закончить здесь свой путь. «Теперь я был над облаками». Окружающий пейзаж впечатлял. Молочное море расстилалось вширь, уходя вглубь континента. От горной гряды остались только снежные пики двадцатитысячников, торчащие по бокам. Кроме этого, впереди виднялся осоединяющий их перевал. А ведь если преодолеть эти ворота, то можно спуститься с другой стороны гряды и оказаться дома. Шальная мысль заставила меня встрепенуться и вспомнить, зачем я здесь нахожусь. Осматривая снежные просторы и сразу замечаю странное пятно, находящееся на расстоянии километра. При этом модифицированный глаз зафиксировал оптическую помеху, окружавшую обнаруженное место. Поняв, что это неспроста, я направился прямиком к трансформирующимся отражениям. Подойдя поближе, радостно выдыхаю. «Цель достигнута!» Вокруг оптической иллюзии валялись части оболочки космического лифта. Рядом располагалась, похожая на кристалл, голубая капсула. Она находилась внутри прозрачного контейнера с ручками. Именно капсула и создавала изломанное отражение в окружающем пространстве. Едва подступив к зоне проецируемых отражений, я почувствовал наличие вблизи чего-то непонятного. Видимо, сама частичка антиматерии подобным образом давала понять, Что она точно не должна находиться в привычной нам реальности. Это не помешало мне зайти за последние слои иллюзии и увидеть прозрачный контейнер воочию. А еще я обнаружил лежавший рядом труп погибший зарканец смог добраться до капсулы, и только после этого умер. Белый скафандр был не читамо, оснащенный сложной системой синтетических мышц, Он имел активную броню и механические подвесы для дополнительных баллонов. Обнаружился и плазмобой, пристыкованный к точке примагничивания за спиной. Это была точная копия ствола Вариса. Увидев оружие, я на мгновение забыла о капсуле и схватил удобную рукоять. После этого вытаскиваю из-под сумка мертвеца упаковки сухой плазмы и примагничиваю к своему скафандру. Только затем беру за контейнер и отрываю его от снежного наста, и сразу после этого оптическая иллюзия, окружающее место сброса, бесследно исчезла. А вот дальше начались проблемы. Контейнер вначале показался легким. Но стоило мне отойти на несколько шагов от трупа Зарканца, как он начал тяжелеть. Не поняв, что происходит, я остановился и почувствовал, как груз начинает становиться легче. Решив поэкспериментировать, делаю 10 шагов. Тяжесть снова вернулась, заставив взяться за обе ручки. И в тот момент, когда груз снова полегчал, я уловил движение сзади. Оборачиваюсь и успеваю заметить, как меня догоняет собственный фантом. Повторение эксперимента показало, что игра веса и преследование фантома продолжаются. По всей видимости, это влияние частички антиматерии. Каким-то образом, ее физическая оболочка, находящаяся в иной реальности, немного отстает от переносимой мною. Все это странно, но не критично. Поняв, что ничего изменить не получится, я продолжил спуск, но значительно медленнее, чем рассчитывал. Постоянные остановки раздражали, а догоняющий мираж заставлял нервничать и регулярно оглядываться. А ещё меня тревожил увеличившийся расход дыхательной смеси. Добравшись до глайдера, я скинул опустевший баллон и подсоединил к системе последний. После этого продолжил медленный спуск. Кислород закончился в тот момент, когда я добрался до обледенелой фигуры замершего робота. Осмотрев лагерь, я нашел среди оборудования такой же ополовиненный баллон и присоединил к его системе. После этого присаживаюсь перевести дух и даю приказ импланту рассчитать, насколько мне хватит дыхательной смеси. Оказалось, запаса ровно до места, где можно хоть как-то дышать, используя только кислородную установку скафандра. Правда, для этого, чтобы спуститься и успеть до опустошения баллона, мне придется оставить здесь контейнер с антиматерией. Оставлять его почему-то очень не хотелось. Снова подойдя к роботу, я проверил готовность систем. За время моего отсутствия ситуация с металлическим истуканом не особо изменилась. Только подросла температура корпуса и механического скелета. Это позволило запустить сервоприводы, не опасаясь, что металл начнет лопаться от охлаждения. И хотя энергии по-прежнему мало, робот смог вырвать в мороженое в лед зацепы и сделать пару шагов. Конечно, он передвигается слишком медленно, но специальные зацепы легко держат его на ледяной поверхности, что меня вполне устраивает. Приняв управление, подхватываю манипуляторами контейнер с антиматерией и отдаю команду роботу следовать за мной. Интерлюдия 2. Таким образом, надо признать, что ситуация близка к критической. Наместник отстранил нас от торговли биоминералами и другими ресурсами планеты. На данный момент община охотников и городские кооперативы работают напрямую с представителями торговой корпорации. Председатель Тверского совета Фадеев доводил до глав семьи известную им информацию. Понятно, что зануда педант, которому большинство олигархов доверило провести аудит ситуации, разбавил доклад цифрами. Но от научного подхода никому не было легче. Главе и безразвернутого анализа давно понятно, что они лишились весомой части своих доходов. Только сорвавшемуся с цепи командору было этого мало. Чертов имперец заставил кланы восстанавливать джунгли и степь, пострадавшие от промышленной разработки ресурсов. Вместо того, чтобы добывать и перерабатывать сырье, главы вынуждены нанимать людей, дабы сажать деревья и создавать новые насыпи на разрушенных берегах рек. Вроде мелочи, но подобных работ было огромное количество. Ведь аротанец приказал восстановить в том числе сожженные поселения жителей Фронтира. Кроме непосредственно поселков их заставили начать строительство новых факторий, лесорубов и охотников. Кланы Смирновых и Ковалевских, понесшие наибольшие убытки, могли спокойно перенести подобные потери, ибо накопленного жарка хватало. Только ситуация была гораздо сложнее. Будто подслушав мысли Николая, который уже начал медленно засыпать, Тверской зануда перешел к сути. Голограмма главы комиссии хорошо передавала мимику Фадеева. Судя по всему, старый интриган с трудом сдерживал эмоции. Вернее, ему очень хотелось выругаться, но приходилось держать Марку в присутствии коллег. Нас начали отстранять не только от разработки недр. Командор договорился с предпринимателями каждого города, выделив им оборудование, часть которого отняли у семей. Также эти предатели получили обучающие программы для имплантов. При этом ставка делается не на персонале. «Акционерное и кооперативное общество!» Фадеев забыл уточнить, что оборудование находилось у кланов в бесплатной аренде и должно было работать на благо всей колонии. Смирнов мысленно усмехнулся и снова начал бороться с дремотой. «Лёша, хватит ходить вокруг да около!» Первым не выдержал Иванов Тульский, чей клан был одним из самых технологически продвинутых. «Дело не в новых компаниях, просто аратанец отодвинул нас от большинства сфер, где ранее у семей была монополия. Нет, формально все происходит честно, и никто не мешает семьям конкурировать с общинами. Проблема в том, что людишки не хотят сотрудничать с кланами. Надеюсь, все понимают, чем это грозит нам в будущем. Я как раз хотел перейти к этому пункту доклада», — недовольно произнес Тверич. Госсар решил выдавить семьи не только из бизнеса, но и из политики. На следующий год намечены выборы. Думаю, мало кто из присутствующих сомневается, что если они пройдут под контролем империи, то их исход очевиден. Мы потеряем большинство мест в советах. Что автоматически предполагает пересмотр всех бюджетных контрактов. Не будет более повышенного налога на мусор и прочих чудесных законов, позволяющих нам обкладывать граждан податями и полностью контролировать их жизнь. И это еще не все. Смирнов снова усмехнулся, когда на огромной голограмме, висевшей в его кабинете, некоторые лица изобразили искреннее недоумение. Этих зажравшихся и потерявших связь с реальностью глав ему не жаль. Кто бы чего ни говорил о Николае, но он всегда пахал, а не наслаждался достигнутым. Но многие главы, особенно представители второго поколения, давно размякли и начали считать, что власти деньги принадлежат им по праву исключительности. Идиоты забыли, какой крови и напряжения сил стоило создать нынешнюю политическую систему. Может, оно и к лучшему. Пора хорошенько встряхнуть нынешнее болото, основательно разбавив кровь старых семей? Только следующие слова Фадеева сразу вывели его из насмешливого и созерцательного состояния. Глава богатейшей семьи планеты сам не заметил, как сжались его кулаки, а лицо исказила злобная усмешка. «Мы получили новые данные, которые подтверждают, что в городах действует единая организация. Они называют себя «новые партизаны», — хрипло выдавил из себя Фадеев. Во главе данной структуры стоит кто-то из выживших стариков, воевавших еще с либертарианцами и нашими дружинами. Но не это самое худшее. Проблема в том, что оппозицию поддерживает большинство простых граждан. Более того, они уже перестают скрывать свои цели и открыто ведут разговоры о всеобщем восстании и уничтожении кланов. Мы допросили нескольких пленных, подозревая их в принадлежности к руководству организации. Только они не имеют к ней никакого отношения, зато полностью поддерживают революционные идеи. Да, в связи с последними событиями я упустил некоторые моменты, мысленно произнес Смирнов. Но ничего, сейчас важна не поимка бунтовщиков. Когда будет нужно, тяжело вооруженные дружинники просто задавят любое сопротивление. И здесь кланы уже не будут обращать внимания на приказы Госра. Ведь речь пойдет о жизнях представителей семьи и их вассалов. Командор не имеет права вмешиваться в подобные вещи. Разве что в его компетенции остановить откровенную резню и развести противоборствующие стороны. Только когда командор вмешается, будет уже поздно. Поэтому Николай со скупкой слушал остаток доклада и начавшуюся ругань долго сдерживающихся председателей. Его мысли находились уже не здесь. Наконец, долгое обсуждение, превратившееся в откровенную свалку, завершилось. Старший Смирнов быстро написал сообщение своим союзникам, предложив встречу, и отключил голограф. Размяв шею, глава было потянулся к бутылке с водкой, но сразу отверг появившееся желание. Сейчас не время для одурманивания мозга. Наконец, приняв решение, он поднялся с левитирующего кресла и подошел к личному лифту. Спустившись на нижний уровень, глава клана привычно махнул подскочившим охранником и зашел в специальное помещение. Глядя на капсулу с лежащим в ней сыном, его сердце предательски сжалось. Да и сложно назвать этот обрубок его любимым Сашей. Медкапсула постаралась, излечив большую часть повреждений, но она не смогла восстановить пострадавший мозг. По словам лучшего оператора планеты, занимающегося лечением его сына, их ждет долгий процесс. При этом обладатель самого продвинутого медицинского импланта Пандоры не дал никаких гарантий. «Ничего, сынок», — произнес Мирно. — «осталось недолго, и ты будешь отомщен. А затем я займусь местным быдлом и покажу, кто здесь настоящий хозяин». Капитан Миин Ханиб оторвался от изучения приказа с последними перестановками космического флота «Ариана». Документ являлся секретным, но для племянника адмирала и командующего четвертой эскадры было сделано исключение. В принципе, новости положительные и союз нескольких семей, к которым принадлежала его фамилия, методично продвигал своих людей. Надо уточнить, что их альянс ратовал за начало новой эпохи экспансии, то есть войны. Пацифисты и сторонники заключения долговременного мирного договора с рядом держав, особенно империи Аратан, вытеснились из армии. Ларчик подобных действий открывался просто. Федерация находилась в глубокой стагнации, именно так политики называли многолетний кризис. Для расширения территории и переселения, сильно выросшего за последние десятилетия населения космических мегаполисов, требовались новые звездные системы. Ведь большая часть подконтрольных кислородных планет перенаселена, а доступные ресурсы выработаны более чем наполовину. А еще война могла умерить аппетиты обнаглевшего плебса, называемого избирателем. Во время военного положения никто не будет протестовать против введения новых налогов. Да и старые можно направить на развитие корпораций, производящих вооружение, чем безумно вкладывать в различные социальные проекты. Но этому самому избирателю не стоит знать о подобных планах одной из группировок «Ариана». Поэтому перед включением исходящего вызова от начальника разведки крейсера он перевернул специальный планшет и отложил его в сторону. Лейтенант Суир был, как всегда, бодр и одет в иголочки. Разведчик не терпел беспорядка и наверняка даже в сортир ходил в мундире и фуражке. «Господин капитан, третья база тоже обнаружена аратанцами. Космический зонд показал, что ее посещали чужаки, установившие приборы слежения». Новость не удивила Миина, так как глупо было ожидать, что противник не постарается найти все их базы. «Что с нашими стационарными точками наблюдения?» «Они в порядке, и сейчас мои люди снимают показания с аппаратуры. Хорошо, что мы давно работаем в этой системе и научились защищать оборудование от излучения планеты». Это помогло спасти спутники. Но если брать новости в целом, то ситуация критическая. — Почему? — удивился капитан. — Но ведь обнаружение нашего присутствия в этой системе может привести к конфликту с Империей. Ха — Ха-ха! — командир Арианского крейсера внутренне захохотал. — Так именно это ему и нужно. Данная планета привлекла внимание разведки флота Федерации, потому что аротанцы повесили на здешней орбите космическую станцию. Разобравшись в ситуации, федералы установили дружеские отношения с одной из колоний и занялись изучением необычной звездной системы. Вывод аналитиков торговых корпораций и ученых был единодушен. Если бы планета-лаборатория располагалась ближе к границе Ариана, то ее разработка имеет смысл. Но в данном случае она интересна только как объект диверсии против империи. Мощность орудий нашего крейсера выше, чем у имперского разведчика. С другой стороны, они быстрее и маневреннее. Мы можем проиграть в прямом противостоянии, если окажемся под обстрелом боевых платформ станции. Но только идиот будет атаковать нашими силами такой крепкий орешек, пусть и устаревший. Поэтому нам необходимо выполнить приказ, получив от колонистов новые порции образцового биоминерала и сбросить мусор, который мы тащили с границ Метрополии ответил капитан с усмешкой. «Но это может спровоцировать войну. Кто помешает имперцам прислать сюда несколько кораблей и подловить наш крейсер в следующее посещение системы?» — возмутился лейтенант. «Деньги, мой друг!» Отеческая улыбка появилась на лице Мина. «Не знаю, зачем они притащили сюда старую станцию, но это экономически невыгодно. Может, какие-то темные делишки?» Ведь воруют не только на нашем великом флоте, а вот для присылки целой эскадры нужно еще и политическое обоснование. Ловить какой-то крейсер, который может оказаться обычным пиратом, оголив в границы важных систем просто так не позволят. А ведь кроме денег это еще и политическая акция, которая привлечет к планете внимание других держав. А судя по всему, имперцам это не нужно. Поэтому займитесь делом. А большую политику оставьте на мое рассмотрение.